калитка. Эраст Петрович перебежал широкий, ярко освещённый лунный газон. Обошел дом, если лезть в окно, лучше это делать с задней стороны, чтобы не увидел какой-нибудь поздний прохожий. За домом оказался густой, тенистый сад, как раз то, что нужно. Привстав на цыпочки, авантюрист заглянул в первое от угла окно. Увидел просторную комнату, столовую или гостиную. Белая скатерть, догорающие свечи, остатки ужина, сервированного на двоих. Заныло сердце. Стало быть, поужинала с одним и отправилась на свидание к другому. Или еще лучше, вернулась с тайного драматичного свидания. и приспокойно уселась трапезничать со своим рыжим покровителем, поистине женщины загадочные существа. Через два окна началась следующая комната кабинет. Окна здесь были приоткрыты, и доносился голос мужской. Поэтому Фандорин проявил осторожность, сначала прислушался, чтобы определить где именно находится говорящий. Получит выговор, но главная вина будет возложена на начальника, того тоже ждет позорная отставка, донеслось из кабинета. Сказано было по-английски, но с явственным японским акцентом, стало быть, говорил не Булкакс. Но господин старший советник тоже был здесь. И наш приятель займет освободившееся место, спросил он. Двое, решил Фондорин, Причем японец сидит в правом дальнем углу, а Болккс посередине спиной к окну. Титулярный советник медленно дюйм за дюймом привстал, осмотрел внутренность помещения: полки с книгами, письменный стол, не горящий камин. Главное, о Юми здесь нет. Двое мужчин. Из-за спинки одного кресла видна огненная шевелюра соперника. В другом кресле сидит какой-то франт. Поблескивает пробор, в шелковом галстуке сияет жемчужина. Миниатюрный господин изящно закинул ногу на ногу, покачал лакированной туфлей. "Не сейчас", сказал он, сдержанно улыбаясь. через неделю Э, да я вас, сударь, знаю, прищурился ирас Петрович. Видел на балу князь, как же вас назвал Доронин. Что ж, а это очень по-японски, хмыкнул достопочтенный. Дать выговор, а через неделю наградить повышением. Да-да, вспомнил. Фандорин это князь Онокодзи, бывший даймё, владетель удельного княжества, а ныне светский лев и законодатель Мот. Это дорогой алджернон, не награда, лишь занятие освободившейся вакансии. Но будет ему и награда за ловко исполненную работу. Получит в собственность Загородную усадьбу Такарадзака. Ах, какие там сливы, какие пруды! Да, местечко славное. Тысяч, пожалуй, в 100. По меньшей мере в 200, уверяю вас. В окно Фондорин больше не смотрел, неинтересно пытался сообразить, где может быть Оюми. На первом этаже еще два окна неосвещённых. Но вряд ли Булкакс поселил содержанку рядом с кабинетом. Тогда где ее покои? С фасадной стороны или на втором этаже? Ну, хорошо, донесся голос британца. А что с письмом принца Арисугавы? Удалось раздобыть копию? Мой человечек жаден, а без него никак не обойтись. Послушайте, я ведь, кажется, дал вам пятьсот фунтов, а нужна тысяча Вице-консул поморщился. Всеволод Витальевич говорил, что князь живет на подачке дона Цурумаки, но, кажется, не брезгует и побочными заработками. Да и Булкакс хорош, скупщик придворных сплетен и краденных писем. Впрочем, такова уж его шпионская служба. Нет, Навряд ли англичанин поселит туземную любовницу с фасадной стороны дома. все таки он официальное лицо. Значит, скорее всего, окна выходят в сад. Препирательство в кабинете продолжалось. "Онокодзи, я к вам недойная корова. В придачу за ту же сумму можно получить списочек с дневника Ее величества". Вкратцево произнес князь. Одна из Фрейлин, моя кузина, и многим мне обязана. Булкакс фыркнул: "Пустое. Какие-нибудь дамские глупости". Отнюдь не глупости. Её величество имеет обыкновение записывать разговоры с его величеством. Незачем Не слышать эти гнусности, сказал себе Фандорин. Я, слава богу, не шпион. Ещё слуга какой-нибудь увидит, и буду я фрукт почище этих двоих. Русский вице-консул Пойман подслушивающим. Он прокрался вдоль стены к водосточной трубе, осторожно подергал, крепкали. Некоторый опыт лазания по трубам у титулярного советника имелся, правда, из прежней еще до дипломатической жизни. Нога уже ступила на нижний обт, а рассудок всё еще пытался сопротивляться. Ты ведешь себя как сумасшедший, как презренный безответственный субъект, сказал рассудок. Опомнись, возьми себя в руки. Это правда, сокрушенно отвечал рассудку Эраст Петрович. Я совершенно спятил. Но раскаяние не заставило его отказаться от безумной затеи, даже нисколько не замедлило движений. Дипломат ловко вскарабкался на второй этаж, оперся ногой о выступ и попробовал дотянуться до ближайшего окна, ухватился пальцами за раму и мелко-мелко переступая, подобрался ближе. Сертук наверняка перепачкался в пыли. Но это Фандориной сейчас не заботила. Хуже было другое. Тёмное окно не желало открываться. Оно было заперто на задвижку, да форточки же достать не представлялось возможным. Разбить нельзя, сбежится весь дом. На пальцы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 И створка вдруг подалась. В первый миг Рас Петрович вообразил, что это результат его усилий, но в открывшемся темном прямоугольнике стояла о Оюми. Она смотрела на вице-консула смеющимися глазами, в которых отражались две крошечные луны.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 Он подумал и сказал: "Пусти меня". О Оюми оглянулась назад, шепнула: "На одну минуту, не больше". Спорить Фандорин не стал. Перелез через подоконник, уже в который раз за эту ночь, протянул к ней руки, но Оюми отодвинулась. "Но уж нет, иначе минутой не обойдется».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 Эраст Петрович ни разу не поглядел вокруг, даже не рассмотрел толком, что это за комната, будуар ли, гардеробная, оторвать взгляд от лица о Оюми хотя бы на секунду казалось ему кощунственным. Уходи скорее, пожалуйста, нервно сказала она. Если он увидит тебя здесь, убьет. Фондорин беспечно дернул плечом. Не убьет.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 Сунул руку в заспинную кобуру, чтобы достать герсталь, но стрелять было нельзя, это переполошит весь дом. Первый масти зарычал, готовясь к прыжку. Русский вице консул разорван на куски, мелькнуло в голове угибнущего Фандорина. Он прикрыл руками горло и лицо, инстинктивно вжался спиной в ограду. Вдруг раздался странный Металлический звон, решётка подалась, и титулярный советник опрокинулся навзничь. Наступит вечер, в тишине таинственно скрипнет калитка.